Восьмое. Закрутилось это дело полтора месяца назад, в один из воскресных вечеров, когда Вася Конь, свободный от своей опасной работы, сидел в трактире на Трактовой улице, попивал чаек с творожными ватрушками и жмурился от удовольствия, притушивая свои рысие глаза. Сидел он в самом дальнем углу, куда не доставал яркий свет керосиновых ламп, висевших под потолком, и вся гуляющая публика была перед ним как на ладони, а он в тени. Собственно, и публики-то было немного: возчики из села Берского, степенные уже в годах мужики, да развеселая компания закаменских парней. Возчики приканчивали уже третий самовар и все рассуждали. То ли им в ночь выехать, то ли на постоялом дворе до утра переночевать. Так ничего и не решив, они подозвали Полового и велели, чтобы он им еще один самовар с кипяточком доставил. А к другому столу, где закаменские гуляли, Половой не успевал графинчики с вином подтаскивать – С каждым новым графинчиком голоса у парней становились все громче, хвастливей, и, прислушавшись к ним, нетрудно было догадаться, что обсуждают они вчерашнюю драку, из которой вышли победителями. Славились закаменские, как первостатейные забияки и отчаянные дрочуны. «Их хлебом не корми, а дай волю кулаками помахаться». Если же драка принимала совсем крутой оборот, вход пускали и кое-что посерьезнее, чем кулаки. Пятифунтовую гирьку на сыромятном ремешке, плоские свинчатки с дырками для пальцев, ремни с пряжками, залитыми изнутри свинцом, а в крайнем случае – и ножик из-за голенища выдергивали, не задумываясь. За Каменских побаивались, старались с ними не связываться, и поэтому в трактире они вели себя совсем по-хозяйски. Раззадорились вчерашними воспоминаниями, начали привязываться к возчикам, обзывая их гужиедами. Степенные мужики отмалчивались, стараясь не перечить. Быстренько дошвыркивали чай и больше уже не спорили, ночевать им на постоялом дворе или ехать. Конечно, ехать, подальше от этих городских ухорезов. Расплатились с половым, стали уже из-за стола подниматься, как вдруг один из закаменских вскочил и заступил им дорогу. Встал в проходе, растопырив руки и растянул мокрые губы в ухмылке. А почему это, господа, такие невежливые? Ни не насрать, ни до свидания. Встали и пошли. Парнишка был малорослый, хиленький, соплей перешибить можно, но таких обычно и посылают первыми, чтобы завязать драку. Возчикам же в драку вступать совсем не хотелось, и один из них, примиряющий, заговорил. «Ты, парень, зря не цепляйся к нам. Мы люди проезжие, тихие, никого не трогаем. Никому плохого не сделали». «Как это так не сделали?» — парнишка присел и шлепнул себя по коленям, изображая возмущение. «Как не сделали?» «А отступного за вас кто платить будет?» «Какого отступного?» — сразу в один голос произнесли возчики. «От такого рассекого, синего, сухого, мы за каменские правила установили. Не хочешь битым быть — плати отступного, а вы встали и пошли. У нас и денег нет, чтобы платить, издалека едем. Тогда шубу скидывай». Ну уж нет, парень, это грабеж, однако. И добродушное, растерянное лицо возчика вмиг посуровило. Сверху всякой меры ослабони дорогу, шиш тебе, а не отступного. Да я тебе, дядя, гляделки за такие слова выдавлю. Парнишка растопырил пальцы и пошел на возчика, но не дошел. Добрый бойцовский удар пришелся ему точно в ухо, и он, завертевшись на лету, как юла, миновал стол, за которым сидели товарищи, и грохнулся на пол у самого порога. За каменские дружно вскочили и бросились на возчиков, а те, в свою очередь, не дрогнули, вспомнили молодость и дружно взялись перешивать шубы своим обидчикам. Вася Конь за Каменских не любил. Знал, что храбрые они лишь в стаде, а когда один на один, сразу штаны мокрые. Но и возчикам из Берского, хотя им сочувствовал, помогать тоже не собирался. Его дело сторона. В его деле главное по-глупому ни в какую драку не ввязаться. Разве уж по великой необходимости? Но сегодня он такой необходимости не видел и продолжал сидеть за своим столом, наблюдая со стороны за отчаянной потасовкой. Вощики проломили стенку за каменских и уже прорывались к порогу, когда двери в трактир вдруг распахнулись настежь и нагрянула полиция. Действовала она всегда в таких случаях одним и тем же манером. Вязала всех подряд, не разбирая ни правых, ни виноватых, кидала связанных, как дрова, на сани и скопом доставляла в участок. Там их набивали в камеру, раздевая до исподнего, после чего появлялся Гречман и начинал расправу. Лупил Драчунов длинной рубчатой резиной, которая у него в кабинете всегда находилась под рукой. Лупил так, что шлепоток стоял, и рычал, заглушая крики задержанных. «Порядок будет! Порядок будет!» И надо сказать что дрочливый пыл после такой экзекуции у многих горячих голов остывал надолго. Повязали возчиков и закаменских быстро и сноровисто, а заодно до кучи загребли и Васю коня, выдернув из-за стола и скрутив за спиной руки. В первый момент мелькнула у него мысль — отбиться. Но он тут же и передумал, сдавшись без боя, потому как исповедовал одно золотое правило — с полицией и с иной властью, если уж они тебя совсем за глотку не взяли, лучше не связываться, лучше перетерпеть. Но с терпением в этот раз вышла у него осечка. Когда Гречман, рыкая про порядок, который обязательно будет, вошел в камеру со своей знаменитой рубчатой резиной, Он из всей толпы почему-то выделил именно Васю коня, и именно на него обрушился в первую очередь. Вася конь не трепыхался, пережидая первые удары и надеясь, что полицмейстер скоро на других перекинется. Но тот и не думал отступаться размахивая своей резиной столь яростно, будто задался целью забить парня до смерти. И Вася-конь, потеряв свою обычную хладнокровную выдержку, качнул пьяного. В раз обвис, обмяк, закачался, голова болтается, руки как тряпки на ветру, а резина со свистом мимо и мимо. Гречман... Свирепея шагнул ближе. Ноги у Васи коня словно подломились. Он повалился на грудь полицмейстеру, и никто ничего не успел увидеть, только и различили — мелькнуло что-то. Это, оказывается, резина мелькнула в воздухе и шлепнулась в угол, а Гречман, беззвучно хлебая ртом в воздух, завалился на бок пытался поднять голову и бессильно ронял ее. Ах! Словно одной грудью выдохнула толпа. Гречман пересилил боль, утвердился сначала на четвереньках, затем медленно выпрямился и также медленно вышел из камеры, с трудом переставляя ноги, будто они были у него деревянными. Дверь камеры захлопнулась. Снаружи лязгнул засов. Резина так и осталась валяться в углу. Возчики и протрезвевшие закаменские смотрели на Васю коня с таким удивлением, что и высказать невозможно. А он присел на корточки у стены и сморщился от боли. В тех местах, где резина приложилась, Кожа огнем горела. Ты чего, удалой, наделал? Растерянно спросил один из возчиков. Он же теперь в землю тебя втолчит. Пожуем увидим, отвечал Вася конь, поднимаясь с корточек и пошевеливая плечами, стараясь движениями смягчить боль. Если будет чем жевать, добавил возчик и покачал головой. Но зубы строптивому сидельцу в участке не вышибли, с ним по-другому обошлись. Из общей камеры, пальцем не тронув, перевели в одиночную, где он спокойно переночевал. Утром ему принесли кружку чая без сахара и большой ломоть хлеба. До обеда не тревожили, а в обед заявился в камеру сам Гречман прихлопнул за собой дверь, обитую толстым железом, и спросил, расправляя усы. — Ну что, орел, крылья подрезать будем? Вася-конь благоразумно промолчал. — Тогда отвечай. Где так лихо драться научился? И что это за прием такой? «Сроду не видел, а?» «Борьба такая. Пьяного валят, называется. Старая борьба. Теперь мало кто знает». «А ты от кого научился?» «Да, нашлись добрые люди». «Ну-ну, спасибо добрым людям. После и мне спасибо скажешь. За науку». «Ступай!» Гречман распахнул тяжелую дверь и показал рукой в полутемный коридор. — На волю отпускаю. Радуйся, что легко отделался. Вася Конев прям обрадовался, кинулся в открытые двери, но едва он только оказался в коридоре, как сверху на него набросили кусок старого невода, Даже крепкая тетива на нем была с грузилами. Опутали и шибли с ног. Прижулькнули к полу, руки заломили за спину и связали, а после вздернули и снова поставили на ноги. Дальше и того хуже. Не давая опомниться, притащили в общую камеру, где уже стояла широкая скамейка, и на этой скамейке его разложили, сдернув штаны. Пороли, плохо оттаившими таловыми прутьями, исключительно по заднему месту. Пароли с оттягом, просекая кожу до живого мяса. Окончательно протрезвевшие к тому времени закаменские драчуны и берские вощики смотрели молча и со страхом. Никто из них даже голоса не подал. Даже голоса не подал. А Вася конь от бессилия и злобы грыз зубами край скамейки и задавливал в себе нутряной крик. Отходили его на славу, так, что когда натянул на себя штаны, они быстро сделались мокрыми от крови. Теперь ступай, хохотнул гречман. Теперь ты у нас ученый! И Васю коня, Выпустили на волю. Неделю он провалялся на топчине у Калины Панкратыча, кверху воронкой, скрипел зубами и придумывал полицмейстеру возмездия. Одно страшнее другого. Калина Панкратыч, словно читая его мысли, приговаривал, смазывая ему задницу конопляным маслом. «Ты не вздумай, Василий, с ним тягаться! Перетерпи!» Придави гордыню, с кем не бывает. Но Вася конь и думать не думал, чтобы безмолвно утереться. Не бывать такому. Вот уже и поротая задница зажила, и заботы подоспели другие, а он все не мог забыть нанесенную обиду и мучился, не находя достойного способа отомстить. Может быть, со временем и остыл бы Вася конь, может, и зарубцевались бы обиды, как раны на коже, но тут подспел внезапный случай, после которого и закрутилось колесо новых неприятностей. И настиг тот случай Васю коня опять же в трактире на Трактовой улице, куда он забрел, чтобы попить чайку и отведать любимых ватрушек с творогом. Сидел на своем обычном месте, за столом в углу, прихлебывал чаек, наблюдая за публикой, и скоро уже собирался уходить, как вдруг увидел, что в трактире появился новый посетитель. Моложавый господин с тросточкой, в хорошем пальто, с бобровым воротником и в каракулевой шапочке пирожком, которая сидела на голове чуть набок, с особым, слегка небрежным шиком. Господин огляделся, не торопясь, снял шапочку и уверенно направился, помахивая тросточкой, к дальнему столу, за которым сидел Вася-конь. Подошел, вежливо склонил голову и спросил, — Вы Василий? — Ну, я, — насторожился Вася-конь. — А вы кто будете? — Хороший человек, — улыбнулся моложавый господин. — Такой же хороший, как и вы. И желаю с вами сойтись поближе. — Откуда меня знаешь? — еще больше насторожился Вася-конь. — Земля слухом полнится, — уклончиво ответил незнакомец. — И вот я здесь. Он снял с себя пальто, аккуратно свернул его, положил на лавку. Сверху — шапочку. Тросточку прислонил к краешку стола. Пригладил зачесанные назад черные волосы и радушно улыбнулся. А я вас другим представлял. Это каким? Да уж таким. Знаменитый канакрат, лихой человек, и наружность у него должна быть зверская. А у вас, оказывается, обличие — как у молодого бога. — Слушай, господин хороший, тебе чего надо? Ты кто такой? Чего подъехал ко мне? — Ой, как много вопросов сразу. Давай по порядку, степенно. Половой — Половой! Он громко щелкнул длинными белыми пальцами и, когда подоспел половой, заказал ему водки и немудреной закуски. В движениях, в голосе, во всей манере вести себя видна была спокойная уверенность человека, который хорошо знает себе цену, и которого с намеченной им дороги не так просто свернуть. Он словно не замечал настороженности Васи коня и будто не слышал его сердитого голоса. Выпил рюмочку водки и, не притрагиваясь к закуске, закурил длинную папиросу. Выпустил дым вьющимися колечками, полюбовался на них и лишь после этого снова заговорил, сразу перейдя на «ты». «Василий, ты меня не бойся. Я же не полицейский и даже не тайный агент». «А кто ты?» Какая тебе разница? Я могу и соврать, но ты все равно не поверишь. Зовут меня просто Николай Иванович. А теперь давай к делу. Хочешь отомстить Гречману? Молчи. Я знаю, что хочешь. Еще как хочешь. И я тебе помогу. Мало этого, еще и заплачу хорошо. Вот задаток. Николай Иванович неуловимо быстрым жестом сунул руку в карман пиджака и вытащил толстую пачку красненьких. Положил деньги на стол, накрыл чистой тарелкой и подвинул Васе коню. — Не отказывайся, дело плевое, а деньги серьезные. Вася конь поглядел на донышко тарелки, помолчал и спросил. — Чего я должен сделать? Да так, пустяшок, сущий пустяшок. Надо у Гречмана увести его гнедую тройку. Тихонько, без шума. Вот была, а теперь нету. Понимаешь? И куда ее после тройку эту девать? Подгонишь к тому месту, которое я укажу. Получишь остаток денег и свободен. К нашему обоюдному удовольствию. Вася конь подумал и кивнул, придвинул тарелку к самому краю стола, приподнял ее, перегнул пачку красненьких пополам и сунул в карман. И как это я сам не догадался, удивлялся он, скороду коней пусть пешком погорцует, да и деньги не лишние. Договорились они с Николаем Ивановичем встретиться на этом же месте через неделю. Встретились, все обговорили, и в третью ночь после Рождества Вася-конь, как всегда в одиночку и без помощников, разобрал стену полицейской конюшни, вывел лошадок, обратал их и даже не поленился бревна положить на место. А после... Заскочив на одного из жеребцов, охлюбкой отогнал свою ночную добычу, как было оговорено, к неприметному домику на окраине. Постучал установленным стуком в окно, и сразу же на стук вышел из калитки Николай Иванович. Поглядел на коней, довольно потер руки и негромко приказал «Открывай». Ворота в тот же миг распахнулись, и в глубине пустого двора Вася-конь разглядел легонькую кошовку. «Значит, запрягать будут. Выходит, кони им для дела нужны», — догадался он. «Для какого дела и кто такой Николай Иванович?» — об этом Вася-конь даже и не задумывался. Получил деньги, сунул их, не считая в карман полушубка, и направился пешком на ночевку к Алине Панкратычу, которому ни слова не сказал о своем ночном деле. Он о своих делах вообще никому не рассказывал. Весь следующий день Вася конь проспал, вечером поужинал и умудрился после этого прихватить еще и добрую часть ночи. Пробудился перед рассветом, послушал заливистый храп Калины Панкратыча И так захотелось и есть, что не успевал слюну сглатывать. Поднялся, начал наводить ревизию в чугунках. Но там хоть шаром покати. Даже хлеба не оказалось. Дожились ядреный корень. До ручки дожились. Еще не раз взялся проверять чугунки, но Калина Панкратыч, проснувшись, хриплым голосом известил. — Василий, не греми зазря, нету ничегошеньки, на базар надо было сходить, да мне выползать не захотелось, попей водички. Но и воды в железном бачке оказалось совсем на донышке, да и та с каким-то мусором. Деваться некуда, хочешь не хочешь, а пришлось вылезать из избушки на белый свет и отправляться на базар. Там Вася конь накупил, не скупясь, самой разной провизии. Как раз полмешка оказалось. Свистнув подвернувшегося мальчишку, подрядил его за пятачок доставить покупки до избушки Калины Панкратыча. А сам, оставшись налегке, пошел поглазеть по базару, пощелкивая каленые семечки. Базар уже вовсю шумел, несмотря на ранний час, и кругом шла бойкая торговля. Продавцы зазывали покупателей, громко расхваливали им свой товар, а те, в свою очередь, отчаянно торговались, желая сбить цену хотя бы на копейку. Вася-конь, сплевывая семечную шелуху под ноги, прошел рыбный и мясной ряды. Хотел уже заворачивать к винной лавке, решив угостить водочкой Калину Панкратыча, но в этот момент вдруг увидел. Рассекая толпу, как мелкую рыбешку, к нему движется пристав Чукеев, а за ним, почти невидные за широкой спиной, поспевают еще двое городовых. Вася-конь остановился, желая проверить, Может, вовсе и не к нему так торопятся крючки? И понял — к нему. Тихонько попятился назад. Чукеев поднял руку и закричал — «Стой! Стой, чертов сын, на месте!» «Ага, сейчас. Встанет тебе Вася конь столбом и будет смиренно ждать, когда ему руки заломят». Он сиганул прямо через прилавок до смерти напугав ядреную молодуху, торговавшую мороженными щуками, и кинулся зигзагами по базару, стараясь вырваться из людской толчии и скрыться в переулке. Но не тут-то было. Едва он оказался за базаром, как сразу наткнулся на конного городового, который загораживал ему путь в переулок. Пришлось бежать по проспекту, а вслед неслись яростные свистки, и что-то неразборчиво кричал Чукеев, стоя в простых санях и тыкая кулаком в спину испуганного мужика. Видно, вскочил на первую попавшуюся под воду и велел гнать, что есть мочи. Обкладывали Васю коня, как волка в загоне. Он свернул с проспекта, пошел отмахивать через заборы, но едва лишь выскакивал на открытое пространство, как сразу же натыкался будто на красный флажок на городового. На Каинской улице, уже изнемокшего, они стали перехватывать его с двух сторон. Вася-конь крутнул головой туда-сюда, понял, что выхода нет, и нырнул в ворота первого попавшегося дома. Благо, они оказались открытыми. Скинул на крыльце валенки, чтобы на полу следов не оставалось, взлетел на второй этаж и схватился за медную начищенную ручку двери боковой комнаты. Как за последнюю надежду. Рассказывать Калине Панкратычу обо всем этом Вася конь не стал. Сказал лишь, что и сам не знает, за какие такие грехи на него охоту объявили. И, сказав это, сразу же спросил, «А ты не знаешь, чей это дом на Каинской в два этажа и ворота на столбах каменных?» «Это который резьбой расписан? Да это Шалагина дом, Мельника? Богатеющий господин, ты к чему спросил?» «Да так». Резьба уж больно красивая. Вася конь обрезнул губы и почувствовал, что ожог внезапного поцелуя нисколько не остыл.